Глава седьмая «Был и еще один человек, которому следовало бы благодарить железную дорогу за свое чудесное спасение. Однако все последние дни душа его вместо благодарности была наполнена совсем другими чувствами. Он сходил с ума от страха и, образно выражаясь, рвал на себе волосы от безысходности». Он был уверен, что со дня на день его должны убить, и, надо сказать, для такой уверенности имелись все основания. Виктор Артюхов. Молодой человек, 26 лет, без определенных занятий и склонностей. Зарабатывал себе на жизнь в основном тем, что выполнял разные мелкие поручения своего старого приятеля Марка. Поручения эти давались ему не особенно часто, но платил за их выполнение Марк щедро. Так что на жизнь Виктору хватало. Был у него и еще один источник дохода. Свою однокомнатную квартирку в Бирюлеве Виктор сдавал иногородним, молодому программисту с женой, приехавшим в некотором смысле покорять столицу. Сам же Виктор жил то у друзей, то у подружек, то просто в каких-нибудь подсобных помещениях, где осуществлялась в данный момент его деятельность. В последнее время по заданию Марка он пахал санитаром в больнице, где лежал интересующий Марка человек с дурацкой фамилией Бекас. Точнее, Марка не человек интересовал, а то, придет он в себя или нет, соображает его башка или он до сих пор в отключке. А если еще точнее, то и это интересовало не столько Марка, сколько того типа, что его нанял. Марк, понятное дело, не делился с Виктором подробностями. Просто растолковал, что нужно выяснить. А выяснить было не так просто, потому что Бекаса в больнице охраняли. Постоянно в его палате два мордоворота торчали. У них даже пушки имелись, боевые, без дураков. Понятное дело, пройти в эту палату просто так было невозможно. Но только не для персонала. Когда Виктор надел белый халат санитара, он тоже стал персоналом. И пушки охраны стали ему не страшны. И все, что требовалось, выяснить он выяснил. Кроме всего прочего, он с удивлением обнаружил, что, несмотря на такое бережное с ним обращение, пациент Бекас по-настоящему никого не волнует. Внимание на него обращали немного. И врачи, и медсестры, и охрана. Лежит себе человек и лежит. Он целый год в коме лежал, надоел уже всем. Но кто-то за уход деньги платил и охрану кто-то оплачивал. Значит, была тут какая-то важная заковыка, о которой Виктор знать не мог. Он глубоко не вникал, занимался своим делом, дерьмо выгребал, полы мыл и все такое. По нынешним временам – странное занятие для молодого человека, но Виктору никто не удивлялся. Он умел напустить на себя такой идиотский вид, что все вокруг понимали – работа санитара для такого дебила – предел мечтаний, потолок возможностей. А он все разузнал и доложил Марку. Бекас давно пришел в себя, но старательно изображал беспамятство. Видимо, имелись на то причины. Виктору даже показалось, что и врачи догадываются о состоянии коматозника, но почему-то тоже помалкивают. Правда, в этом Виктор уверен не был и докладывать об этом не стал. За прочее же Марк его похвалил и дал ему две штуки зеленых. Неплохо за две недели. Только вот дальше началось плохое. Оказалось, что Марку было поручено этого Бекаса выкрасть из больницы. Вот. Тут уж пришлось натерпеться. Виктор, конечно, догадывался, что Марк занимается грязными делами, но в суть этих дел никогда не вникал, как говорится, не брал в голову. Свою часть работы сделал, разнюхал что-то и отошел. Однако на этот раз влип он в дерьмо с головой. Сначала Марк со своими покрошили охрану в больнице, а потом и их самих отправили на тот свет. Все произошло так быстро и неожиданно, можно сказать, он и глазом не успел моргнуть. И ведь суждено было и ему червей кормить за компанию, но ему повезло. Быстро сообразил, что надо делать ноги. Глазом моргнуть не успел, а сообразить сообразил, несмотря на внешний тупой вид. Это потом пришло осознание, что главные неприятности только начинаются. Оторваться-то он оторвался, но надолго ли? Тут ему пришлось хорошенько пораскинуть мозгами, и выводы получались у Виктора неутешительные. Он еще ни разу не слышал, чтобы важных свидетелей, вроде него, отпускали вот так, просто, убежал, и черт с ним. Иллюзий строить он не собирался, его непременно станут искать. И не для того, чтобы поинтересоваться планами на будущее. Ему просто обрежут это будущее, по самое не могу. Его должны убить вслед за Марком и прочими. Сделать это будет совсем несложно. Они же знают, кого нанимали. Допустим, Виктор в банду Марка напрямую не входил, но про него наверняка тоже спросили, кто такой, не напортачит ли, фамилию запомнили. А может и не запомнили, но в больницу он устраивался по своим документам. Кто же знал, что Бекас такая опасная птица? Виктор считал, что самое поганое в последней его работенке – дерьмо выгребать, а оказалось, что вся эта затея – дерьмо от начала до конца. Единственный плюс, что успел он получить свои две штуки. Но должно было еще что-то перепасть, наверное, но и на том спасибо. В конце концов, один жив остался из всей компании, а это лучше любых денег. Просто теперь ему нужно будет думать, как жить дальше. После счастливого своего бегства Виктор долго задерживаться на месте не стал. Прокрался до ближайшей автобусной остановки, присмотрелся внимательнее и только убедившись, что никто за остановкой не следит, сел в автобус. В первый попавшийся разбираться некогда было. Пока ехал, сообразил, куда податься. Собственно, особого выбора у него сейчас и не было. Единственный человек, кто в любой момент готов был приютить его, была Дашка Ветрова, которая делала свой бизнес в ночном стрип-клубе. И жила она не слишком далеко, если отталкиваться от той точки, где находился сейчас Виктор, в Алтуфьеве. Понадобилось сделать две пересадки, но в конце концов изматывающее путешествие кончилось, и Виктор очутился на Алтуфьевском шоссе. До нужного дома добрался, когда окна уже начали гаснуть. Здесь тоже рукой подать было до железной дороги. От шума поездов у Виктора мурашки шли по коже. Ему хотелось бежать, куда глаза глядят, чтобы не слышать этого шума. Но делать было нечего. Приходилось терпеть. Виктор торопился. Дашка давно ушла на работу. И хотя ключ она неизменно оставляла у соседки, Виктору было неудобно будить чужого человека. Соседка, к счастью, еще не ложилась. Выглянула опасливо через цепочку на голове бегуди под глазами круги от усталости, губы неприязненно сжаты. Однако Виктора узнала сразу и встретила довольно приветливо. Наметанным глазом окинула его истерзанный костюм, в одно мгновение оценила то, что гость трезв, как стеклышко, и сказала сочувственно. — Шпана, что ли, встретила? — У нас тут по ночам лучше не ходить. — Переночевать негде. Только это не шпана. Это... — Это я в канаву упал. Не заметил в темноте. Нарыли канав. — буркнул Виктор. — А Даша давно ушла. — Как обычно. — пожала плечами соседка. — Теперь до утра. — Держи ключ, не повезло тебе. У Дашки-то наверняка и холодильник пустой. Картошку будешь, могу покормить. — Аппетита нет, спасибо, — отказался Виктор. — Что-то чувствую себя паршиво. — Да ты и выглядишь так себе, — констатировала соседка. — Простыл, наверное, — сказал Виктор. — Ладно, спасибо. Я утром ключ занесу, если Дашку не дождусь. Дашкина квартира находилась на третьем этаже. Только, по мнению Виктора, была это не квартира, а склад женского барахла. Кругом здесь валялись бюстгальтеры, колготки, клипсы, прокладки, блузки, туфли, бижутерия. Запах здесь тоже был для мужика невыносимый. Все эти притирания и ароматизаторы, от которых кружилась голова. Виктор прежде всего проветрил это логово. Открыл балкон и впустил в комнату холодный сыроватый воздух, наполненный шелестом листвы. Напротив балкона росло высокое дерево, едва не касавшееся ветвями перил. Что это было за дерево, Виктор не знал. В ботанике он не разбирался. Пока ветер выдувал из квартиры соблазнительные запахи, Виктор порылся в холодильнике. На самом деле есть ему хотелось. Но, как и предупреждала соседка, у Даши в смысле еды было шаром покати. На кухонном столе обнаружился пакет с подсоленными сухариками, наполовину пустой, но это было все. Ожесточенно хрустя дурацкими сухариками, Виктор привел в относительный порядок свой костюм и решил ложиться спать. Он совершенно выдохся сегодня, а чтобы разобраться, как жить дальше, ему требовалась свежая голова. Виктор сгреб с Дашкиного дивана все ее кружевное барахло и завалился, укрывшись клетчатым пледом. Он так устал, что даже балкон закрыть поленился, уснул, не чувствуя холода. Проснулся он среди полной темноты от гнусного пиликаньем мобильника. Мелодия, которая у него была закачана вместо сигнала, страшно не нравилась Виктору, но сменить ее все как-то руки не доходили. Теперь она разбудила его посреди кошмара и стала как бы его продолжением. Виктор несколько секунд лежал, обливаясь потом, и вслушивался в ненавистную мелодию, которая сверлила его мозг. «Во сне его убивали». Погружали с головой в ледяной источник, били по голове, сжимали горло, рвали на теле одежду. Полный набор. Чтобы прийти после этого в себя, потребовалась целая вечность. Но телефон, оставленный им в боковом кармане пиджака, настойчиво звонил, не замолкая ни на секунду. Это было тем более странно, что за окном была черная ночь звонили виктору нечасто в последнее время в основном марк но теперь о нем можно забыть кому он мог понадобиться в такой час родственникам эти были бы рады если бы он вообще исчез с лица земли друзьям и подругам сомнительно и те и другие забывали виктора едва он выходил за порог могли еще позвонить квартиросъемщики но Почему ночью? Пожар? Наводнение? Взрыв бытового газа? Виктор вылез из-под пледа. Его трясло. Из балконной двери полз просто арктический холод. Вот откуда взялась во сне та прорубь, куда его окунали. Виктор встал, натыкаясь на мебель, доплелся до двери, прикрыл ее. Потом нашарил в кармане мобильник, нажал кнопку. алло «Кто это?» — хрипло осведомился он, почти уверенный, что кто-то просто ошибся номером. «Привет!» — сказал бодрый и приятный женский голос. «Я тебя разбудила?» Виктор удивился. Голос был ему незнаком. Хотя, конечно, в телефоне бывают всякие неожиданности. Иногда голос так меняется, что родную маму не узнаешь. «Вообще-то разбудила». — сказал Виктор, который решил сразу расставить все точки над «и». — Ты, кстати, часом не ошиблась? Я тебя знаю? — Ну, я-то тебя знаю! — со смешком ответила собеседница. — Ты Витя Артюхов! — Ну? — подтвердил Виктор, не зная, радоваться ему или расстраиваться. — А ты кто? — А неужели ты меня не помнишь? — лукаво спросил женский голос. Виктор мог поклясться, что не помнит, но голос звучал так заманчиво и так сладко, что разом послать его обладательницу он не решился. Кошмар еще не улетучился из головы, и Виктор решил поболтать с незнакомкой, чтобы привести нервы в порядок. Он стал задавать наводящие вопросы, вспоминать общих знакомых, но женщина отделывалась обтекаемыми неопределенными фразами, из которых невозможно было ничего понять. Они трепались уже не менее пяти минут, а Виктор знал о своей собеседнице не больше, чем в самом начале. Она даже имени своего не назвала. Это начинало его нервировать. «Короче, давай определяться», — заявил он наконец. «Все-таки ночь на дворе. Я по ночам сплю. Есть такая привычка». «Один спишь?» «В данный момент один», — сказал Виктор. «Так, может, мне подъехать?» «Сейчас такси не поймаешь», — хмыкнул Виктор. «А я на тачке», — хладнокровно ответила женщина. «Так, подъеду? Ты сейчас где?» Простой этот вопрос, будь то ожог Виктора. Он вдруг осознал, что происходит что-то странное. Ночь, неприятный звонок, незнакомый голос, разговор непонятно, о чем и, наконец, вопрос, ради которого все это и затевалось. Где он? Его снова обдало ледяным холодом. Горло перехватило. Виктор с ужасом посмотрел на телефон в своей руке, на входную дверь и все понял. Он Поспешно отключил мобильник и сунул его в пиджак. Сердце колотилось, как бешеное. Его ищут. Они уже знают его номер телефона, а он болтает по этому телефону, как прыщавый школьник, дорвавшийся до заветного номера, напечатанного во взрослой газете. «Звоните, и мы выполним любое ваше желание». Эти, пожалуй, выполнят. Но как они быстро отреагировали? Не стали дожидаться утра, сразу бросились землю рыть. Где они успели побывать? Гадать бесполезно, да и незачем. Важно то, что какая-то сука сообщила им, телефончик у Вити Артюхова вот такой. Впрочем, на что тут обижаться? Такие не только номер телефона, номер банковского счета вытрясут из кого угодно. Примерно даже можно угадать, куда они отправились первым делом. К тем ребятам, которым он сдает квартиру, это скорее всего. Значит, адрес его они давно выяснили. На всякий случай. Знали заранее, что такой случай представится. Похоже, они ничего не упускают, ни одной мелочи. А ему придется их перехитрить, если он хочет остаться в живых. Сон, разумеется, как рукой сняло. Однако Виктор снова улегся на диван, укрылся до подбородка пледом и, уставившись в темный потолок, стал думать. Думать ему мешали всякие звуки, которые он теперь стал слышать с невероятной отчетливостью. Шум ветра за окном, шорохи за стеной, гул в водопроводных трубах, странные стуки на лестнице. В каждом звуке ему чудилась угроза. А потом Виктор вдруг понял, что ничего ему не чудится, а у входной двери с той стороны кто-то возится в замочной скважине. Его подбросило на диване, как пружиной, плед полетел в угол. Виктор сам не помнил, как обулся и надел пиджак, просто уже задним числом констатировал, что он в полной готовности. Холода он уже не чувствовал. по спине Струйками сбегал горячий пот. Точно сидел он не в однокомнатной квартире, а в жарко натопленной сауне. Что ему теперь делать, Виктор не знал. Хорошо было планировать что-то на завтрашний день или на послезавтрашний. Действовать прямо сейчас, в этой западне, на третьем этаже, противостоять могущественному и беспощадному врагу, Виктор не был готов. Он с удовольствием бы обратился в бегство, но куда побежишь в такой ситуации? Охваченный болезненным любопытством, Виктор на цыпочках прокрался в прихожую. Ему хотелось все-таки верить, что он ослышался, и ковыряние в замке — просто плод его разгоряченной фантазии. Но, приблизившись к двери, он буквально обмер от ужаса. Прямо перед ним замок в двери... Щелкнул, и она начала медленно-медленно открываться. Не помня себя, Виктор метнулся на кухню. Теперь ему оставалось только обороняться, и на кухне он рассчитывал чем-нибудь вооружиться — ножом, топориком для разделки мяса, штопором на худой конец. Как назло, ничего под руку ему не попадалось. Да. Он и не помнил точно, есть ли у Дашки кухонная утварь. Эта чертова девчонка вполне могла существовать без самых необходимых вещей. В коридоре зашелестели осторожные шаги. У Виктора перехватило дыхание. Он ссапал первое, что попалось ему в темноте под руку. Попалось нечто объемистое и тяжелое. Он сообразил, что схватил печь СВЧ. Это его удивило. Он готов был поклясться, что Дашка в жизни не пользовалась такой печью. Выходит, купила недавно. Или кто-то ей подарил. Скорее всего, подарил. Дашка не любила тратить деньги на хозяйство. Шмотки, косметика, побрякушки. Вот это ее. И еще она покуривала травку. Немного, но это удовольствие тоже требовало денег. Одним словом, Печь оказалась приятной неожиданностью. Конечно, те, кто ее производил, вряд ли предполагали, с какой целью возьмется за нее Виктор Артюхов. Знали бы, может, снабдили бы каким-нибудь дополнительным устройством, например, встроенным обрезом или электрошокером. Эта дикая мысль промелькнула в голове Виктора за секунду до того, как он увидел перед собой тень высокого широкоплечего человека. В руках у того была какая-то длинная толстая трубка. В последний момент Виктор сообразил, что это электрический фонарь, и незнакомец собирается зажечь его. Не дожидаясь этого, Виктор размахнулся и, что есть силы, двинул человека с фонариком печью по голове. Раздался глухой удар. Скрежет, стон боли, а потом еще и звуки падающих на пол предметов. Сначала упал фонарик, потом начисто испорченная покореженная печь, а потом, к великому восторгу Виктора, рухнул на пол и его противник. Не теряя времени, Виктор метнулся в прихожую, намереваясь выскочить из квартиры, и сразу же попал в недружественные объятья еще одного гостя. Он дико заорал, вероятно, перебудив этим криком половину дома. Тяжелый кулак врезался ему в зубы. Виктор захлебнулся криком и упал, ударившись затылком о ножку стола. Круглый столик, заставленный баночками и флакончиками, повалился на бок и подкатился к порогу двери, помешав ночному визитеру добраться до своей жертвы. Рот Виктора наполнился кровью. В голове у него пульсировала нестерпимая боль. Однако он нашел в себе силы вскочить, ногой отпихнуть опрокинутый на бок крутящийся столик и броситься на утек. На утек в данном случае означало «к балкону». До последней минуты Виктор даже не задумывался об этом пути к отступлению. В принципе, он боялся высоты и даже на третьем этаже, выходя на балкон, начинал чувствовать себя неуютно, но действительность не оставляла ему другого шанса. Он уже видел, что в Дашкину квартиру проникло не менее четырех головорезов. Оставаться в квартире или прорываться на лестницу было безумием. Оставался балкон. Виктор выскочил на него, как затравленный с ободранной шкурой зверь. Страх высоты отступил, вытесненный другим, куда более мощным страхом. Виктор одним махом вскочил на балконное перила и, оттолкнувшись от них, прыгнул прямо на простирающиеся к нему ветви старого дерева. Шум листьев плеснул ему в уши, точно Виктор с головой вошел в воду. Тело неумолимо понеслось вниз к земле, но, к счастью, гибкие ветви замедлили это движение и позволили в последний момент Виктору ухватиться за прочный сук, на котором и повис, раздувая ноздри и вращая глазами. Сил ему хватило, чтобы перебраться поближе к стволу. Дальше дело пошло уже проще. С ловкостью, которая удивила его самого, Виктор спустился до самой земли и, не оглядываясь, бросился бежать, куда попало. Сейчас он вообще ни о чем не задумывался, просто выбирал уголки потемнее. Бежал Виктор до тех пор, пока окончательно не выбился из сил. В конце концов он остановился и, облокотившись о какую-то железяку, стал приходить в себя. Вокруг было тихо. Виктор стоял в темном закоулке между двумя спящими домами. Железяка, к которой он привалился, оказалась мусорным баком. Виктору было все равно. окажись он сейчас по шею в дерьме, он все равно был бы счастлив. Он все еще был жив. Хотя совсем недавно за его жизнь нельзя было дать и ломаного гроша. Он сам бы не дал. По сравнению с этим и мусорный ящик был воплощением счастья. Однако, постепенно приходя в себя, Виктор опять начал беспокоиться. Положение его становилось с каждым часом все хуже и ненадежнее. За него взялись всерьез. Виктор уже понял, зачем с ним так мило болтал ласковый женский голос. У этих деятелей была возможность вычислить местонахождение его телефона. Должно быть, есть хорошие знакомые в телефонных сетях. Виктор услышал приближающийся шум мотора и инстинктивно нырнул за мусорный бак. Ему хотелось превратиться в мышь, в крысу, в таракана, чтобы забиться в самую глухую щель, откуда его невозможно будет вытянуть. Ему казалось, что сейчас он неприлично огромен и его видно даже в темноте, его торчащие в разные стороны руки-ноги. Он, конечно, ошибался. Заметить притаившегося за мусорным баком человека с улицы было невозможно. Никто его и не заметил. Патрульная милицейская машина медленно проехала по переулку, осветив фарами чуть влажный асфальт и скрылась за углом. У Виктора отлегло от сердца. Он ожидал увидеть какую-нибудь зловещую черную машину, и синий милицейский сигнал даже успокоил его. Правда, через минуту он спохватился. Если у его врагов есть свои люди на телефонах, то почему их не может быть в милиции? А вдруг эта патрульная машина катается тут не просто так, а по его душу? От такой мысли Виктора опять пот прошиб. Он осторожно выглянул из-за своего укрытия и осмотрелся. Ничего угрожающего поблизости он не заметил и не услышал. Никто не слонялся по пустынному двору, не теплилось ни одно окно, а шум автомобиля уже исчезал где-то за пределами квартала. Виктор вылез из-за отряхнулся, опасливо проверил, на месте ли деньги, документы и мобильник. У него было желание сию же минуту избавиться от телефона, но все-таки он решил этого не делать. Вдруг станет так туго, что понадобится срочно отправить куда-то сообщение. А пока можно не включать эту чертову машинку, чтобы не обнаруживать себя. Другой вопрос. Насколько глубоко... Проникли в его жизнь те, кто за ним охотятся. Скольких приятелей Виктора им сдали? Рано или поздно они, конечно, вытянут все нити. Да вот хоть бы из дашки Дождутся ее на квартире, приставят нож к горлу. Дура она, что ли, выгораживать Виктора? Конечно, расскажет все, что о нем знает. Еще, пожалуй, и приурет чего-нибудь для убедительности. Размышляя над всем этим, Виктор неожиданно успокоился. «В конце концов, Москва — город очень большой, — подумал он, — и если тихо забиться в какую-нибудь нору, то тебя не найдет никакая банда. В самом деле, не может же быть у них на побегушках вся московская милиция. А он поступит очень просто. Дождется утра, сядет на пригородный автобус, на первый попавшийся без расчета, и уедет к чертовой матери» в какую-нибудь подмосковную деревню. Снимет там на месяц комнату у какой-нибудь старушки. Человек он неприхотливый, и когда надо, может вытерпеть любое неудобство. А через месяц можно будет посмотреть. Жаль только, что через две недели квартиранты месячную плату вносить должны. Придется рискнуть выбраться ради такого случая в Москву. Деньги — вещь такая. Сразу не возьмешь... Потом можешь остаться ни с чем. Просто нужно будет все осторожно проделать. У него получится. Приняв такое решение, Виктор потихоньку отправился пешком разыскивать ближайший автовокзал. На улицах было холодновато и оставаться на месте не было никакой возможности.